Игорь Северянин Франсуа Арман Сюли Прюдом «Мне никогда не видеть, не слыхать И не назвать ее мне никогда, Но верным быть, ее любовно ждать, Любить ее всегда». К ней руки простирать, молить, дрожать, Их сомкнуть без цели — не беда. Ведь снова к ней, ведь снова продолжать Любить ее. Всегда? Ах, только бы надеяться мечтать И в этих слезах таять, как вода. Как радостно мне слезы проливать, Любить ее. Всегда — Мне никогда не видеть, не слыхать и не назвать ее мне никогда, но знать ее, ее благословлять, любить ее всегда».